18 глава, 10 стих. Однажды в гостиницу приехал проповедник и хотел провести здесь собрание. Владелец гостиницы и его семья пригласили всех, кто ночевал в гостинице, прийти на богослужение. Все собрались в столовой. Проповедник открыл свою Библию и спросил, Сели здесь, собрались. Вообще-то да. Кроме нашей кухарки Лили. Она спит на кухне. Но она такая бестолковая, не умеет ни писать, ни читать. Большую часть своей жизни она спит, сказал владелец с пренебрежением. Но проповедник попросил его: "Пожалуйста, позовите и кухарку на богослужение" потому что Бог любит и простых людей и хочет, чтобы все пришли к Нему. Ворча, хозяин пошел на кухню, где он застал Лили, спящей с ножом, в руках. — Ты снова спишь, лентяйка! — раскричался он, дергая ее за плечи. Лили испуганно смотрела на него, ничего не понимая. — Идем, сегодня ты можешь спать в столовой. Сказал он. Во время проповеди Лили безучастно смотрела по сторонам. После окончания проповеди все разошлись по своим комнатам. Проповедник попросил Лили остаться. «Скажи, Лили, ты молишься?» Спросил он ее. «Нет», — ответила она. «Тогда я научу тебя одной молитве» и если ты обещаешь молиться утром и вечером, то через год, когда я снова буду здесь, я привезу тебе красивый платок». Глаза кухарки засияли, платок она хотела иметь, но с грустью сказала, «Чтобы либо выучить, это не по мне. Я могу только чистить ботинки и помогать на кухне». Но эта молитва совсем короткая. Там такие слова «Иисус, покажи мне мое греховное сердце». Это шесть слов, их ты можешь запомнить. А потом обращай внимание на то, что Бог тебе скажет. Кухарка с этого дня молилась утром и вечером этими словами. Через год проповедник снова приехал в эту гостиницу. Он спросил про Лилии. Владелец гостиницы сказал, «С того вечера она совсем изменилась. Она работает теперь с усердием и не ворчит. Но теперь она уже несколько дней лежит в постели». Проповедник пошел к ней и принес обещанный платок. Она обрадовалась платку, но на сердце у нее была печаль, так что она потом заплакала. «В чем дело, дорогая?» Спросил проповедник. «Ах, мое сердце такое злое!» Ответила она. «Тогда молись так! Иисус, покажи мне твое любвеобильное сердце и омой меня от всех грехов!» Кухарка обещала так молиться и стала радостным Детем Божьим. «А ты уже Дитя Божие?» Давайте мы будем молиться, чтобы Господь показал нам состояние нашего сердца и омыл его Своею кровью.